Эта тишина буквально жгла мне уши. Я попытался разогнать ее. Просто нет резона отказывать. И не только из-за клуба. но ну Он отвернулся, глядя на закатное небо. Плывущие по, по нему облака уже начали окрашиваться погрянцем. Плотно нажав губы, Хаяма снова повернулся ко мне, явно о чем то размышляя. Заходящее солнце освещало его лицо. Но почему-то в нем не чувствовалось ни капли теплоты. «Я не такой парень, каким ты меня считаешь». Сказал он неприятным тоном. Его холодный, пронизывающий взгляд уперся у меня. Я молчал. И хотя голос его был успокоен, звучал он жёстко. Совсем как тогда на летних каникулах. Неужели во тьме той ночи у Хаяма было такое же выражение лица? И я продолжал молчать. Хаяма тоже не произнес больше ни слова. Мы лишь обменивались взглядами и ничего более. Время словно остановилось. Только отдаленные голоса спортсменов напоминали, что оно все таки движется. Среди этих голосов послышался один погромче. «Хаята! Ты следующий!» «Иду!» Голос Тобе привел Хаяму в чувство. Он слегка махнул мне рукой, разворачиваясь к полю. «Пока!» «Угу. Извини, что помешал. Я сел на велосипед, не глядя больше на Хаяму, и неожиданно для себя очень сильно оттолкнулся от земли. Неприязнь к попытке докопаться до правды и ощущения беспокойства. Словно я что-то упустил». Они настолько угнездились во мне, что даже блевать захотелось. Постоянное ощущение недовольства отношением Хаямы. Неужели я вижу его не таким, какой он на самом деле? Я думал, что он хороший парень, но притом понимал, что все не так просто. Он демонстрировал доброжелательность ради того, чтобы ладить со всеми. Таким я видел Хаято Хаяму. Но та улыбка была другой. С одной стороны, она была мягкой и доброй, практически безупречной. Но именно безупречность. И делала ее бесконечно холодной. Кажется, что-то похожее я уже видел. Я жал на педали, пытаясь вспомнить, но быстро оказался у спортивно-развлекательного центра, поставил велосипед на парковку, пристегнул и уже собрался было войти, когда заметил Исики, выходящую из магазина напротив. Она шла очень медленно, понурившись. Исики, одна подняла голову, увидев меня, переложила один из пакетов в свободную руку и слегка вздохнула а затем сладко улыбнулась. «Ох, извини, пришлось подождать?» «Да нет, я просто искать тебя пошел. вообще «Вообще-то ты должен был сказать...» «Да не ждал, я сам только что пришел, Недовольно заявила она, надувшись. Я молча протянул руки. Исики вдруг улыбнулась. Мне показалось, что так она скрыла едва заметный вздох. «Сегодня они совсем не тяжелые, так что все нормально». «Точно?» «Да», – коротко ответила она. «Ну да, тяжелыми пакеты не выглядели». Тяжелыми казались держащие их руки. «Давай быстрее, а то и так опоздали!» Добавила Исики, направляясь к двери. Я двинулся следом. Ее плечи были опущены сильнее обычного. Она немного сутулилась. Ну вот, энтузиазм весь выдохся, да? На удивление вявое при её нахальстве. Впрочем, оно и понятно. Должно быть устало и от этого мероприятия, и от постоянных тёрок в школьном совете. «Непростая ситуация для первогодки». А я хоть и рядом, могу помочь лишь пакеты из магазина донести. Получится ли что-то хорошее, если очень долго стараться? Сдается мне, этот вопрос вечно встает перед созидателями. Еще немного, все будет хорошо. Еще совсем чуть-чуть, и у меня получится. Ты так думаешь, а потом, как правило, все рушится? Начинаешь бездельничать, лениться, искать обходные пути и делать все тяп-ляп. Таковы люди. Самообладание? О чем вы говорите? Это называется безрассудство. Сегодня мы намеревались встретиться с младшеклассниками из соседней школы, как недавно предложили ребята из Кайхинсого. За все совещания так ни о чем конкретном и не договорились. Лишь масштаб мероприятия раздуваем. Давайте теперь решать все вместе. Я хочу, чтобы вы не стеснялись высказывать свои мысли. Поприветствовал детей излишне бодрый Таманава в своём заразном стиле. Рады познакомиться... Не слишком дружным хором ответили младшеклассники, как и следовало ожидать, явилась отнюдь не вся младшая школа, только несколько человек, наверное, из тамошнего школьного совета, примерно с десяток. И среди них я заметил знакомую девочку. Она выглядела взрослее своих спирсников, так что я узнал ее с первого же взгляда. Длинные блестящие черные волосы и словно исходящая от нее холодная аура. Как и прошлым летом, Руми Цуруми была одинока. Я пристально посмотрел на нее. Роми тоже заметила меня, чуть прищурилась и отвела взгляд, уставившись в пол. Такое поведение резко контрастировало с весельем остальных ребятишек. Сразу же всплыли воспоминания о том, как я поступил с ней тогда. Дело было в деревне Чиба во время школьных каникул. В летнем лагере, куда привезли мошеклассников – Я разрушил взаимоотношения всех окружающих ее людей, а Хаяму с компанией заставил играть роли злодеев. Результат вижу сейчас собственными глазами. Не знаю, прав я был или нет. Помогло ли Руми мое вмешательство? Ей решать. «Сэмпай? Что такое?» Я обернулся и увидел любопытствующую физиономию Исики. «Ничего». Коротко ответил я, снова переведя взгляд на Руми. «Кажется, ее спутниц по летнему лагерю здесь не было». Иначе говоря, я абсолютно не представляю, какие у нее сейчас отношения с другими. Дальше можно лишь догадываться. А значит, пока что стоит на этом и остановиться. Мне и без того сейчас есть над чем подумать. Например, что сейчас делать с этими младшеклассниками?